а крови, бурлящей по этим трубам и появляющейся на поверхности в Сиднее, Бомбее, Кейптауне, узы крови — вот выражение, которое он где-то слышал. И под пульсирование крови в ушах он снова начинает засыпать. Артур. Артур сдал выпускные экзамены с отличием, но так как ему было только 16, его послали еще на год к иезуитам в Австрию. В Фильдкирхе режим оказался мягче, допускающим пиво и отопляемые дертуары. Были длинные прогулки, во время которых английских учеников нарочно ставили между мальчиками, говорящими по-немецки, так что они волей-неволей упражнялись в немецком. Артур назначил себя редактором и единственным сотрудником «Фельдкирхен газет», написанного от руки литературно-научного журнала. Кроме того, он играл в футбол на ходулях и был обучен играть на бомбардоне, медной трубе, которая дважды обвивала грудь и звучала, будто возвещая судный день. Вернувшись в Эдинбург, он узнал, что его отец находится в инвалидном доме, официально страдая от эпилепсии и больше дохода не будет, и даже случайных медиков за с феями или эльфами. А потому Анет, старшая сестра, уже уехала в Португалию гувернанткой. Лотти вскоре присоединится к ней, и они будут присылать деньги домой. И еще мама решила брать жильцов. Артура это и смутило, и возмутило. Кто-кто, но его мать никак не заслуживала унизительного положения квартирной хозяйки но, Артур, если бы люди не брали жильцов, твой отец никогда бы не поселился у бабушки Пек, и я не познакомилась бы с ним. Артур счел это еще более убедительным доводом против жильцов, но он знал, что ему не дозволено критиковать отца ни с какой стороны, а потому промолчал. Однако нелепо притворяться, будто то мам не могла бы найти себе мужа лучше. «А если бы этого не случилось», — продолжала она, улыбаясь ему серыми глазами, — не подчиниться которым он не смог бы, то не только не было бы Артура, но и Анетты, и Лотти, и Конни, и Иннеса, и Иды, неоспоримо. А также один из неразрешимых метафизических парадоксов. Он пожалел, что рядом нет Патриджа, чтобы помочь ему в рассмотрении вопроса. Мог бы ты остаться самим собой или, по меньшей мере, достаточно самим собой, если бы у тебя был другой отец? Если нет, отсюда следовало, что и его сестры не остались бы сами собой, особенно Лотти, которую он любил больше остальных, хотя про говорили, что она красивее. С трудом, правда, он мог вообразить себя другим, но его мозг отказывался создать образ Лотти, измененный хотя бы на йоту. Артур легче переварил бы ответ мам на изменения их социального положения, если бы он уже не познакомился с ее первым жильцом. Брайан Чарльз Уоллер, всего на шесть лет старше Артура, но уже дипломированный врач, и еще публикующийся поэт, а его дяде была посвящена ярмарка тщеславия. С тем фактом, что этот субъект был начитан и даже очень глубоко, Артур мирился, как и с тем фактом, что он был горячим атеистом. Не мирился он с тем, как слишком непринужденно и обаятельно он держался в их доме. То, как он сказал «А это значит Артур» и с улыбкой протянул руку то, как он давал понять, что уже опережает тебя на шаг, то, как он носил два своих лондонских костюма и разговаривал обобщенно и эпиграмматично, то, как он держался с Лотти и Конни, то, как он держался с мам непринужденно и обаятельно, он держался и с Артуром, что было совсем не по вкусу крупному, неуклюжему, недавнему школьнику, только-только вернувшемуся из Австрии, Оллер вел себя так, словно хорошо понимал Артура, даже когда Артур сам себя понять не мог. И стоял у своего собственного камина и ощущал себя так нелепо, будто его дважды обвил бомбардон. Ему хотелось издать рев протеста. И уж тем более, когда Уоллер делал вид, будто заглядывает ему в самую душу, и что особенно задевало, относился к тому, что находил там, серьезно и все же недостаточно серьезно, со снисходительной улыбкой, точно обнаруженной им там невнятица была, нисколько неудивительной и никакой важности не имела. Слишком уж непринужденный и обаятельный, и с самой жизнью черт бы его побрал. «Джордж. Насколько помнил Джордж, в доме священника всегда имелась служанка. Кто-то на заднем фоне отскребал, обметал пыль, полировал, укладывал топливо, в камины чернил решетку и ставил котел кипеть. Примерно каждый год служанки меняются. Когда одна выходит замуж, другая перебирается в Кеннок или в Уолсл, а то даже и в Бирмингем. Джордж никакого внимания на них не обращает». А теперь, когда он учится в школе, Раджли, каждый день отправляясь туда и возвращаясь оттуда на поезде, то и вообще не замечает существования служанки. Он рад, что вырвался из деревенской школы с ее глупыми фермерскими мальчиками и непонятно говорящими сыновьями шахтеров, самые имена которых он быстро забывает. В Раджли он среди более приличных мальчиков, а учителя там считают ум полезным свойством. Он хорошо ладится со своими товарищами, хотя близкими друзьями не обзаводится. Гарри Чарльз Уоттер теперь учится в школе в Уолсоле, и они только кивают друг другу при случайных встречах. Занятия Джорджа, его семья, его вера, а также обязанности, проистекающие из преданности всему вышеперечисленному, вот что важно, для другого время будет позже». Как-то днем в субботу Джорджа призывают в отцовский кабинет. На письменном столе лежит открытый большой указатель к Библии и кое-какие выписки для завтрашней проповеди. Такой вид у отца бывает, когда он поднимается на кафедру. Ну, во всяком случае, Джордж догадывается, каким будет первый вопрос. «Джордж, сколько тебе лет?» «Двенадцать, отец», возраст, от которого можно ожидать некоторую степень умудренности и сдержанности. Джордж не знает вопроса, ты или нет, а потому молчит. Джордж, Элизабет Фостер жалуется, что ты странно глядишь на нее. Он недоумевает. Элизабет Фостер — новая служанка, уже несколько месяцев. Она носит одежду прислуги, как и все служанки перед ней. Что она имеет в виду, отец? А как ты думаешь, что она имеет в виду? Джордж некоторое время раздумывает. Она подразумевает что-то грешное, а если так, что именно? «Мой единственный грех, отец, что я почти ее не замечаю, хотя и знаю, что она часть Божьего творения. Я говорил с ней не более двух раз, когда она положила вещи не на место, у меня нет причин смотреть на нее». «Никакой причины, Джордж?» «Никакой, отец. Тогда я скажу ей, что она глупая и злокозненная девушка и будет уволена». Джорджу не терпится вернуться к латинским глаголам, и он испытывает полное равнодушие к тому, что произойдет с Элизабет Фостер, и даже не взвешивает, не грех ли испытывать равнодушие к тому, что с ней произойдет.